Глава двадцать вторая. Змеёныш. Рядом со мной на колени опустилась Берениса, кончиками пальцев попытавшись коснуться изъязвлённого ятагана, но остановив руку в последний момент. Дурачок. До капсулы мы их не дотащим, распадутся в ржу от любого лишнего движения, а в нас энергии просто не хватит. Я сам знал всё, что еле слышно шептала древняя, но скверный занемевших пальцев всё равно лилась в маленький, но ставший уже таким родным огнестрел. Может, если попросить всех, пытался не терять надежду я, хотя бы одного-двух вытащить. Твари мы развоплотили много, скверно должно быть. Сам выберешь, кого? С лёгкой злостью в голосе огрызнулась на меня одна из мастеров, тоже не решившаяся тронуть небольшой меч чуть дальше по коридору. Здесь на каждого мегакуб нужен, и не один. Тогда хоть какая-то надежда. А мы едва половину собрали, часть твари разбежалась, и их ещё надо поймать. Она яростно ударила кулаком в стену, так что прочнейший пластик треснул и начал осыпаться. Да, ни один я здесь не испытывал отчаяния. Находясь рядом, мы могли лишь смотреть, как окончательно распадаются веренные нам дети. Про родители, какие же мы идиоты. Мало нам было нападение на станцию. Почему почему никто задницу даже не поднял толком после того, как чуть не убили мою Юльку? И я сам, сам первый даже не почесался толком. Академия самое безопасное место во вселенной для мастеров и оружия, а для брошенных детей, никому не нужных, навязанных силой, она оказалась смертельной ловушкой. Захотелось завыть и начать биться головой о стену от бессилия. Макс. Макс. Мастер. Макс, я даже не сразу услышал зов своих идей. Что ещё, чувствуя, как буквально леденеет собственное сердце, безэмоционально ответил я искусственным духом. «Через три коридора есть хранилище!» Мне захотелось разбить коммуникатор, на какую ржу мне эта бесполезная информация. «Хранилище?» — вдруг вскинулась Берениса. «Вы хотите сказать...» «Хранилище Скверны», — наконец понял я, и душа снова ожила. «Хранилище Скверны Академии. Благодаря ему поддерживались все защитные системы. Благодаря ему Академия считалась самым неприступным местом во Вселенной. Оно было просто огромно и...» Оно защищено по максимальной схеме, тихо сказал гамбит из коммуникатора. Очень мощное шифрование и щиты. При попытке взлома активируются энергетические ловушки и сжигают цепи нарушителя. Есть большой шанс на то, что все ИД, которые попытаются проникнуть в хранилище, будут уничтожены. Но если вы дадите разрешение своим системам, мы попытаемся объединить ресурсы и пробить канал. Взломать защитную систему прородителей? ошеломлённо сказал кто-то у меня за спиной. Но Тарниет, я даю разрешение. Помоги остальным и попроси идо родителей тоже помочь. Вдруг раздался высокий голос юный Норт. Я с огромным изумлением оглянулся на девушку-оружия. У неё тряслись коленки и лились слёзы, но я не знала. Я не хотела, чтобы они умерли, пролепетала она, заметив мой взгляд. Мы просто злились с ребятами болтали чушью между собой, про то, какие они не такие и лучше бы их не было, но мы никому не желали зла. «Я не знаю, кто это сделал, но это неправильно, неправильно!» Я искренне поклонился малышке и помотал головой, принимая ее чувства и извинения, но сейчас было не до этого. «Касси, Гамлет, я даю свое разрешение, но только, только если вы сами готовы пойти на это. Риск был слишком велик, но призрачная надежда спасти барашку туманила глаза. Или это слезы?» «Не были бы готовы, не предлагали бы». боркнула Касси, но, кажется, в её голосе прозвучало лёгкое удовлетворение. "Моя тоже поможет", кивнула Беренисса. "И ещё постарается подключить все и до зелёного и белого кланов. Эти ребята должны мне немало, так что не откажут". "Вах", вдруг раздался удивлённый голос Гамлета. "А у нас тут нехилое прибавление. Похоже, глава клана Самгиных подключила таких к работе советника". "И где совета старейшин?" удивлённо моргнул я. То есть Вы сообщили Ирине? Да, ещё в самом начале. Да и внучке про родителей сложнее отказать, чем бедным беспомощным и де. Гамлет явно старался поднять всё общее настроение. И тут же его тон снова стал предельно серьёзным. Внимание, начинаем. Всем мастерам приготовиться. Мы построим многопоточный канал и начнём передачу энергии, как только защита отключится. Несколько томительных минут мы все просто молча ждали. Ждали, ждали, ждали. Отчаяние поднималось в каждом, как душная дымка скверны из слишком разросшейся твари. Когда надежда почти исчезла, вдруг резко вскрикнула Берениса, склонившаяся над своим ятаганом, а в следующую секунду и меня буквально выгнуло неожиданно мощным потоком энергии, пролившимся словно бы из пустоты в самое средоточие. Макс, не зевай, рявкнул кто-то над ухом, и я опомнился. Неимоверным напряжением обуздал канал и перенаправил его через свой внутренний энергоцентр прямо в лежащий на полу огнестрел. Скверна уже не лилась потоком, она обрушилась на нас обоих как водопад, чуть не сбивая с ног, но я держал, держал из последних сил и звал: "Юля, Юлька, барашка, Юля!" Ответа не было. А потом где-то там, глубоко внутри оружия, загорелся маленький слабый огонёк. Ёленька, пожалуйста, давай просыпайся. Давай, ты не можешь меня так бросить. Ты же сильная, столько всего выдержала. Давай уже, болтал я какой-то бессвязный бред, скорее для себя, чем для неспособного сейчас услышать оружия. Каналы горели. Казалось, по ним льется не скверно, а чистая магма. Я никогда не работал с настолько огромными объемами, из-за чего вся энергетическая система трещала по швам, но я не позволял себе остановиться. Наоборот, нужно было больше. Еще больше. Но мои усилия наконец дали плоды, и в структуре огнестрела начали происходить изменения. Я уже почти ничего не видел просто глазами, скорее чувствовал аурой. Вот восстанавливается кристаллическая решётка металла, наполняются энергией силовые линии, определяющие вид, форму и потенциал оружия. Вот прородители Её ли ни силовые линии начали меняться, переплетаясь по-новому, утолщаясь, выстраивая совершенно новую конфигурацию, и одновременно с этим наши сосредоточия начали сливаться в единую систему. Запечатление. Ирония какая, я всё берёг её, не хотел силой привязывать к себе, но она всё решила за нас обоих, похоже. Вот же обнаглевшее барашка, ещё успел подумать я, чувствуя, как от переизбытка пропущенной энергии в почти разорванных каналах уплывает сознание. Решила под шумок эволюционировать. «Макс!» — вдруг раздался удивлённый Барашкин голос. Она связалась со мной напрямую, точно как привязанное оружие, потому что под одеревеневшими пальцами я всё ещё чувствовал прохладный металл. «Макс, ты всё же пришёл. Эй, а, а ну не смей! Это я тут должна помирать, а не ты, глупый мастер!» На этих словах я и позволил себе окончательно отключиться, успев только широко улыбнуться. «Живая!» Барашка. Моя барашка. А откуда-то из-за спины уже слышны новые голоса. Кажется, я даже узнал характерное ругательство с Ангиной. Значит, всё. Значит, всех спасли, и можно поспать. Я поёрзала, удобнее укладываясь в ванне с Медеской. Для разнообразия в этот раз не я лежала на Максе, а он на мне. Уткнулся щекой мне в грудь и спал. Уже часа четыре спал. И хотя меня предупредили, что это нормально, что он, хотя и почти надорвался, всё же будет в порядке, я беспокоилась. Чувствую его через привязку и... А вот всё равно. Беспокоюсь. Имею право. Он мой мастер. Вот же чучело. Чуть каналы себе не пережёг нафиг совсем. С нежностью погладив... посапывающего во сне парня по волосам, я откинулась на специальную подушечку. Он всё-таки пришёл. Я до последнего верила и ждала. И он пришёл. Что было там, в катакомбах технических уровней, я помнила очень смутно. Да если честно, подробнее вспоминать и не хотелось. Кусочки мозаики время от времени вспыхивали в голове, как будто на них падал узкий луч света, но никак не складывались в целую картинку. Вот мы с крокодилом подсаживаем на карниз последнего малыша, девчонки по младше нас, но старше самых мелких, тоже уже там. Хорошо, что наши все такие тощенькие ещё. Узкая дорожка, которую змей снёс металлическую решётку для них в самый раз. Вот откуда-то из-за переборки доносится хриплый крик, полный ужасы, у меня волоски вдоль позвоночника становятся дыбом. Мы молча переглядываемся с ребятами и ничего не говорим. Мы все узнали голос Руса. Дурак. Теперь даже не узнаем, что случилось и зачем он всё это затеял, потому что его смерть почувствовал каждый из нас. Вот Тайка хладнокровно отводит нас от того места, где мы проковыряли дырку для мелких, в самый дальний угол заблокированного участка. Это отвлечёт твари, которые поползут за нами. И дадут мелочи убраться подальше по узким вентиляционным шахтам. А мы всё, что мы можем, это попытаться подтянуть время и надеяться. Вот первый, ядовито-зелёный клуб дыма вырывается из-за поворота, а дальше туман, в котором падают неясные тени, и очень страшно, и холодно. А потом вдруг резко мир вспыхнул огненными реками, в которых я плавилась и текла как магма из вулкана. И эти реки вынесли меня к Максу, прямо к его белому, белее мела лицу, огромным глазам с расширившимися зрачками, искусанным губам и трясущимся рукам. Не успела я обрадоваться, это чучело клюнуло в меня носом и то ли уснуло, то ли потеряло сознание. Но ну, от дальше была какая-то суета, суета. Дофига народа вокруг. Чуваки в форме, чуваки без формы, преподы, мастера, старшекурсники, все носились, как в попу укушенные, отлавливали разбежавшихся тварей, нянчили выуженных из вентиляции перепуганных дикарят, паковали в переносные медески парочки из почти съеденных оружий и почти выгоревших мастеров. Я помню, еще как-то остро переживала, что тайку положили в медеску одну. Ее мастер так и не появился. Счастье, что она вообще выжила. Кто-то из мастеров помощнее всё же нашёл в себе силы и вытащил не только своё оружие, но и в девчонку часть потока перенаправил. Она с Максом паковала лично и риска, сердитая как шмель под дождём. Она шипела, гудела и жужжала на всех вокруг и очень смешно ругалась на своего отца и мужа, когда они, недостаточно аккуратны и шустро, по её мнению, перекладывали нас в спасательную капсулу. Ну и вот лежим. Меня уже ошеломивили новостью, что все наши живы и будут здоровы в ближайшее время. Кроме Руса. Даже Тик нашёлся, поганец. Да, кстати, мы ещё все эволюционировали, кроме Тайки, и все слились со своими мастерами. Сдешний народ в шоке. Я не разобралась, но вроде мы как-то ненормально окрутели. Только на охоту мне ходить в ближайшие полгода опять не светит, потому что у меня теперь мастер больной. От напряжения у него чуть каналы не треснули, когда меня спасал. Растянулись сильно, стенки стали тоненькие-тоненькие. Малейшее напряжение и пипец с трэндицом. Так что полный покой, приятные эмоции, и пока каналы не укрепятся, никаких нагрузок. Зато, когда растянутые стенки нарастут, У него тоже мощь будет ого-го по сравнению с прежним. Жалко только, что пока даже нельзя узнать, в кого я эволюционировала. Потому что превратиться в первый раз после привязки я смогу только когда Макс пошлёт преображающий импульс, а ему нельзя. Мы помрём от любопытства оба за эти полгода. Короче, я считаю, мы легко отделались и вообще всё путём. Буду Макса нянчить. Странное такое чувство его опекать. Помимо нежности, меня ещё и азарт переполняет. <смех> Посмотрим, кто из нас теперь самая заботливая мамочка на свете. Вообще меня тем потоком скверны слегка от того до сих пор как пьяная немного. Зато никакого уныния, депрессии и этого посттравматического синдрома. И пусть так и остаётся. Меня всё устраивает. Вот сейчас еще уши склею и послушаю, что там объясняет Ириске слегка виноватый мент. А, хранитель. Ириска у нас представительница своего мега-дедушки и крутая шишка. Ей все расскажут, что нам бы фиг раскрыли. Так что уши клеить прямо обязательно. Судя по изъятам из взломанного ИД Академии данным, Русенкрайт, принявший в опеке фамилию клана Тортган, Вовсе не был брошен своими родителями-дикарями, как другие дети. Он остался один после того, как его мать и отец погибли во время нападения на станцию. Он изначально знал о Призме и был настроен своими родителями к нашему обществу крайне негативно, но притворялся для совершения диверсий. И, недовольно хмыкнул Ириска. На своих-то этот при нездоровый индивидуум зачем нападал? И почему его не проверили, как следует, когда забирали в призму? И как он вообще состыковался с этим вышедшим из строя ИД? Хоть кто-то вы способен нормально расследовать? Постойте, не так быстро, слегка запаниковал хранитель. Кажется, это тот чувак, который приходил нас с Максом допрашивать. Тот, который помоложе и вечно поторапливал других. Личный шифр вашего Э-э, आ... родителям позволил полностью отключить старейший ИД призмы и частично расшифровать его активы, но это не так быстро делается. Пока понятно только, что поймал его ИД Академии на горячем во время попытки совершить какую-то диверсию. Хранитель перевёл дух, вытер вспотевшее лицо платком и продолжил. Мальчишка решил последовать примеру фальшивого общества чистоты крови. и изобразить очередное нападение для привития ненависти остальным дикарям. Когда вышедший из-под контроля ИДЗ застал его за приготовлениями, то предложил сотрудничество, на что это ржавое оружие с готовностью согласилось, потребовав в первую очередь избавиться от самых лояльных к мастерам одногруппников. Как потом сам будет выбираться из этой чёрной дыры, он скорее всего не подумал, хотя, возможно, у него были какие-то планы и договорённости с ИДЗ. Ему же была дана возможность покинуть группу смертников. Теперь и не сказать, что было у него в голове. И то, что Эдэ не выполнил договоренности, направив в убежище предателя сильную тварь, — отдельный шок для нас. До этого дня считалось, что они не в состоянии врать. «Понятно. Фиг угадаешь, что у психа под крышечкой, что у живого, что у электронного», — фыркнула Ириска. «И все равно непонятно». Чем Росну такие же дикари как он не угодили. Логичнее было бы домашних мочить, раз он такой противник системы. Простите, мастер Сымгина, но читать мысли с изображений мы не в состоянии. Потом можем предоставить вам заключение психологов. Хотя, если судить по обрывкам разговоров, он искренне считал и себя и остальных дикарей уникальным и жутко сильным оружием, которое ни в коем случае не должно попасть в руки мастеров. Так его научили родители в своё время. Скорее всего, его действия были из разряда так не доставайся ты никому. Вот больной ублюдок, поморщилася Риска. Хотя родители для него наверняка были чуть ли не божествами, а мы все мерзкими убийцами и душителями свободы. Ладно, с этим ясно. Теперь самое главное. С какого нехорошего перепуга эта ржавая компьютерина в академии решила убивать детей? Как так получилось, что у неё это почти получилось? И куда весь ваш душ у нагрюшу отдел смотрел всё это время? Выяснили, кто вносил данные дикарей в систему? Мм, нет точного имени сказать пока не можем, но доступ был с консоли совета. Скорее всего, это был просто очередной секретарь. Их там несколько десятков. Да и не думаю, что тот, кто создавал группу, желал как-то навредить детям. Скорее всего, это результат незнания. Парень тяжело вздохнул, словно всё произошедшее давило грузом ему на плечи. создали сначала дополнительную группу для детей декарей, внесли её в реестр ИД в категории питание и обучение, проследили, что им выделен воспитатель и учебный корпус, в расписание вставили опять же, но как учеников их просто не записали. Не подумали даже, что это возможно, отложили до момента, как декари нормально поступят на первый курс. Видимо, не только мы привыкли, что находившийся на территории академии ребёнок априори в безопасности. А о том, что эта безопасность строится в том числе и на таких программируемых и бюрократических нюансах. Ну отлично. И рискосердита хлопнула ладонью по краю моей ванны, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности, но постаралась не подать вида, чтобы источник информации чего доброго не свалил. Весь дяди билы. И Система-то это ваша хвалёная древняя с чего в разнос пошла? Но не внесли в списки обеспечивать повышенную безопасность он был не обязан. Убивать ты с какого? Идея Академии тщательно следит не только за физической безопасностью, но и за психологической стабильностью учеников. А с того момента, как было объявлено о воле прородителя, на веренной ему территории большинство детей заранее стали испытывать искреннюю ненависть и неприязнь к той самой дополнительной группе, которую он охранять не обязан. Мало того, появившись на территории, дикаря-то ещё и дрались, наносили увечья, нарушали правила. Плюс постоянные фоновые разговоры среди преподавателей, родителей учеников и бывших выпускников. Конечно, никто на самом деле не хотел детям зла, никто не ожидал, что система ИД собирает эти высказывания, фильтрует и вносит в реестр команд. То есть все виноваты, ксенофобы чёртовы. с каким-то злым удовлетворением констатировала Ириска. Позлобнечить втихаря, обсудить, какая мы высшая раса и как нам мешают вот эти дети с нечистой кровью. Что такого, подумаешь? Это просто слова, да? И своих отпрысков не отдёргивали. Ладно. Выводы по этому вопросу я озвучу отдельно через совет. Никому мало не покажется, обещаю. «Дед на дух фашистов не выносит, даже диванных. Он поддержит. Раз и навсегда отобью придуркам охоту языком трепать». Ириска замолчала и с минуту злобно, многообещающе сопела. Похоже, она действительно намерена устроить клановому обществу основательный пердемонокль с фуэте. Ха, так им и надо. Ладно, дальше поехали». Список сволочей, который ИД привлёк для того, чтобы совершать нападения вне своей территории. Кто эти уроды из ордена чистоты? Эти точно замазанные помогли долбаному свихнувшемуся компьютеру добровольно. На Юлю, скажем, нападала женщина. Удалось выяснить её имя. Нет. Тихо и пугливо произнёс хранитель, виновато опустив голову. Список стёрт окончательно и бесповоротно со всех серверов. даже с резервных. Наверное, это произошло после первого взлома. А потом сразу после того, как Ид получил ключ-команду от вашего деда и осознал, что пошёл против воли прародителя, он самоуничтожил своё сознание. Спросить его мы уже не можем. Тут мы бессильны. Из стёртых файлов по обрывкам удалось восстановить только количество членов этого ржавого ордена: двое мастеров и три оружия. Один мастер и одно оружие с пометками об ученичестве. Значит, они ещё в академии. Остальные выпускники. Но мы не сможем узнать их имена, если они сами себя не выдадут. Обалдеть. расстроилась Ириска. Вот же гадство. Она устало облокотилась на мою ванну. Ладно, А разобрались, почему и Дэ так легко удалось обвести всех, даже собственных преподавателей, вокруг пальца. «Вы же шуршали, как пчёлки, ещё с первого нападения, я видела. Но искали не там, да?» «Не там», — печально подтвердил парень. «Потому что... Скажите, а вы ждёте предательства от собственного отца?» Он вдруг поднял на девушку серьёзные глаза. того, кто вырастил вас и научил всему, что вы знаете. Идея Академии был с нами из поколения в поколение. Мы просто физически не могли и не хотели в нём сомневаться. Мы искали предателя снаружи, искали, кто мог получить коды доступа к куполу на тренировочной арене и даже не подумали, что ради нашего блага совсем сгис он. Ириска посмотрела на него с сочувствием. и даже ободряюще погладила по плечу. «Понимаю. Вы искали следы внешнего взлома системы и отрабатывали этот вариант. Никто и подумать не мог, что опасность внутри Академии. Ведь до этого на ребят всегда нападали в других местах. Этот свихнувшийся компьютер всё рассчитал. Даже преподом разослал ложную информацию о том, что дети отправлены по домам в связи со вчерашним происшествием. Заменил учителей голограммами и завёл свою группу в ловушку. Но «Ну да ладно. Она встряхнулась. Всё хорошо, что хорошо кончается. Больше никто не погиб. Так? Да, тот мальчик, на которого было совершено последнее нападение до ловушки в академии, тоже почти не пострадал. Оживил охранник. Кори, кажется, его мастер увезла на клановую станцию. А погибшим мы ребёнка объявили, чтобы спровоцировать чистильщиков и обезопасить самого малыша. Спровоцировали, да, вздохнула Ириска и вдруг резко посмотрела прямо на меня. Всё, вопросов больше нет? Она подмигнула, и я поняла, что эта хитрюга не просто так начала пытать парня у моей мидески. А теперь спи. Быстро.